Глава восьмая Ермилов расположился под яблоней в плетеном кресле. Рядом, на небольшом тоже плетеном столике, чуть почерневшем от времени, стоял стакан с молоком. В него несколько раз пыталась влететь муха, но Олег пока ловко отбивал налеты. С грядок ветерок приносил запах укропа. Его зонтики, ажурные, напоминающие о зимних запасах Людмилы, колыхались там под солнцем. А зимой они также колыхались в огуречном и помидорном рассоле, облепляли вытащенные из банки маринованные огурцы, кабачки и рельефные патиссоны, выглядевшие словно это те же кабачки, но перекачанные в спортзале с затвердениями трицепсов и бицепсов. Олег пощупал мышцы на сгибе локтя и подумал, что неплохо бы сходить на теннис. Затащить бы Славку. Он играет как дровосек, коряво, но мощно, как из пушки. а выигрывать его одно удовольствие. Славка кидается ракеткой, рычит. Зрелище не для слабонервных. Но, как ни пытался отвлечься, мысли опять потекли в привычном за последние недели русле подброшенное письмо. Да, мне пора выдавать молоко за вредность, подумал он, все еще болезненно переживая выговор Сорокина за самовольство с запросом материалов по Кедрову-старшему. Ситуацию по нынешнему делу с секретными документами проекта «Берег» эти материалы нисколько не прояснили, но становилось понятно, во всяком случае Олегу, что сын Ивана Аркадьича не мог предать. Выросший в семье, где так ценился и культивировался патриотизм, где отец, выброшенный собственной страной на обочину жизни, все же согласился работать в пользу России, Уже с санкции Сергея Романовича Олег получил личное дело Миронова, умершего аж в 1967 году. Дмитрий Кириллович служил под началом, в том числе и Артузова. До ИНО Артузов возглавлял контрразведывательный отдел ОГПУ СССР и был известен проведением такой операции, как Трест, когда с 1922 по 1927 год была скована разведывательно-подрывная деятельность белых объединений на территории СССР. Прославился и арестом в 1925 году британского агента Сиднея Джорджа Рейли, который действовал в России с 1898 года. В 1903 году Рейли побывал в Порт-Артуре и затем продал японцам план укреплений. Вывез из России Александра Керенского. Он создавал антибольшевистские заговоры, сдал адреса известных ему белогвардейцев, которых незамедлительно арестовали и расстреляли, пытался организовать убийство Ленина. У него на счету было многое. Его называли «королем шпионажа». Однако в 1925 году его удалось выманить в Москву, якобы для встречи с лидерами антисоветского подполья. Официально сообщалось, что его убили при переходе границы вместе с напарником. Так сообщили и жене Рейли. Однако в тот момент он был уже на Лубянке и давал чистосердечные показания, выдав многое об английской и даже американской разведке. А в мае 1937 года самого Артузова арестовали за сочувствие троцкизму и организацию антисоветского заговора в НКВД и РКК и в августе того же года расстреляли. Видимо, в рамках борьбы с возможной агрессией белых иммигрантов в Тунис ездил и Миронов. Биография штабс-капитана заслуживала отдельного изучения, но Сорокин подзагрузил Ермилова текущими делами. Мысль о том, что они упускают время из-за невесть откуда взявшейся осторожности шефа, выводила Олега из себя. Уже с утра пинка получили поочередно пес Мартин, Петька и... Нет, вот от Люськи Ермилов получил сам за то, что пнул Мартина и наорал на сына, и ретировался обиженный на всех в сад с молоком и детективной книжкой. Читать не хотелось, и Олег использовал книгу как мухобойку. Он от отчаяния уже подумывал взять отпуск и рвануть самому в ЮАР, но тогда можно будет распрощаться со службой в ФСБ. За такую самодеятельность Сорокин ему голову оторвет вместе с погонами. Авантюризм в конторе не поощряется. — На том и стоим, — подумал Ермилов. — А то такие, как я, наломали бы дров, как пить дать. — Полковнику никто не пишет, — раздался из кустов знакомый голос, а вслед за голосом появился и Славка Богданов. — Убоповец, друг Олега еще с той поры, когда Ермилов работал в генпрокуратуре. Славка спас его во время обстрела в Чечне и хотя бы были ранены, но выжили. И теперь голубоглазый сияющий Славка предстал перед Олегом с позвякивающим пакетом в одной руке и с вялым букетом флоксов в другой. Только не надо про письма, простонал Ермилов. Чего ты сияешь? Вспомнил старого друга. Спрячь! Успел он шепнуть и указать на пакет, когда на дорожке возникла Людмила. Вячеслав сунул пакет под столик и протянул в сторону приближавшийся Люський букетик. «А, Славочка!» — елейным голосом сказала она, забирая букет. «Я смотрю в окошко с террасы, ты идешь пакетиком бринчишь». «Где, кстати, пакетик?» Люся проворно наклонилась и забрала контрабанду из схрона. «Живо, мойте руки оба и за стол. А это...» — она встряхнула пакет. «Конфискат». "Вообще-то у меня выходной", проворчал Олег, но тут же подскочил, как ужаленный, когда в кармане шорт зазвонил мобильный. "Олег Константинович", голос Сорокина звучал виновато. "Ты не мог бы подъехать на службу?" "На службу?" Ермилов искоса взглянул на жену. "Вот-вот, выходной у него", прокомментировала она негромко. "И чем быстрее, тем лучше". Уже обычным деловым тоном велел Сергей Романович. «Слушаюсь», — машинально ответил Ермилов и тут же подступился к Славке. «Поработаешь шофером?» «Обед!» — вытянулось разочарованное лицо друга. Пообедаете и поедете», — решительно заявила Людмила. Сорокин выглядел так, словно только что таскал мешки с картошкой, взмыленные и раздраженные. «У нас новые водные. Ты едешь в ЮАР». Попробуем все-таки забрать эти документы. А что изменилось? Ермилов не почувствовал радости. Наоборот, возникло беспокойство. А что, если Сорокин ранее был прав, и в Йоханнесбурге его ждет ловушка? Я попросил Теплова узнать хоть что-то про истинные обстоятельства смерти Дахака. Он действительно мертв. Сергей Романович сделал паузу, видимо, ожидая реплик коллега. Но тот счел за благо промолчать, а не вскрикивать, я же вам говорил... Теплов, наконец, включился в работу, задействовал свои возможности, и у него там человечки есть в полиции. Короче, соседи по дому видели, как приехали на крутых машинах парни с пушками, окружили дом, прогоняли, если кто-то пытался зайти в подъезд. Через какое-то время в окна соседи увидели, как вынесли труп в черном мешке. Может, его родственник что-нибудь знает? Он напуган до чертиков. Дверь даже не открыл, когда человек теплово пытался его расспросить. Ну, в общем, Максим считает, что такую показуху устраивать не стали бы. Ограничились бы статьей в газете. Когда полицейский сунулся насчет записи с камер наблюдения, то узнал, что записи все изъяли, да и ему бы понадобилась санкция на изъятие. А он действовал в частном порядке. Но все же нашел одну запись. Про эту камеру забыли. Она была установлена в стороне. Теплов переслал кассету Вализой. Я ее уже просмотрел. Молодец. Как же его человечек изъял видеоматериал, если действовал неофициально? Сорокин подвигал пальцами, словно отсчитывал купюры. А? Улыбнулся Олег, универсальная санкция. А его за одно место ребята из змеи пять не возьмут, его проблема. Я уже смотрел кино, погляди и ты. Сергей Романович прокинул по столу для совещания желтый плотный конверт, в котором лежала кассета. Скользнув, тот попал в руки Ермилова. Разрешите идти, — пристал Олег. Однако, чувствуя, что шеф оставил нечто любопытное на закуску. — Погоди ты, сядь! — он указал пальцем на кассету. — Просмотри сегодня же и доложишь свои впечатления. Но есть еще кое-что. Я сделал запрос по линии СВР. ли они своего парня, который действует в Африке. Он там, правда, в Конго, но получил информацию весьма любопытную по нас ЮАР. К Юджину де Коку, небезызвестному тебе, иногда пускают на свидание. Сидит-то пожизненно. Пускают в основном родственников жертв его бурной деятельности против оппозиции. Они ведут с ним душеспасительные беседы. Он кается, кто-то его прощает, кто-то нет. Так вот, стало известно, что Декок встречался с каким-то англичанином. — Откуда стало известно? — спросил Олег. — В тюрьме тоже есть стукачи. Факт прихода англичанина вызвал удивление, и об этом настучали одним людям. А от них информация пришла к нашим людям. Короче, с Коком встречался англичанин. По словам охранника тюрьмы, выглядел англичанин как сотрудник спецслужб. Этот охранник психолог, что ли? Недоверчиво поморщился Ермилов. Это он сказал, что выглядел. Не удивлюсь, что документы показывал. Просто об этом охранник будет помалкивать. Сорокин взглянул на часы. Вся эта суета мне уже совсем не нравится. Именно сейчас, когда возник вопрос по проекту Берека, Юджин хоть и косвенно, но имел к нему отношение. Тогда англичанам целесообразнее было бы встретиться с Ричардом Вестером. Олег поставил конверт с дискетой на ребро и задумчиво смотрел на него, словно там могли появиться ответы на волнующие их вопросы. Бывший сотрудник военной разведки ЮАР сидит у них в тюрьме, в Англии. К нему проще получить доступ? Может, они уже и встречались. Вопрос в том, каким объемом информации обладают Кок и Вестер. Если англичанин все же потащился к Коку, значит, либо Вестер не в теме, либо не захотел говорить. Какой информацией может обладать Кок применительно к нашему делу? Вот вопрос. Если учесть, что Дахак им проболтался перед смертью о проекте «Берег», то Кок один из тех, кто доступен для общения, в отличие от того же Бассона, находящегося под следствием. Раз мы исходим из того, что в этом проекте торчат ушки американцев и англичан, то они знают о проекте больше нашего. Нет, тут что-то другое. Тогда предположим, что Дахак ничего не сказал. как англичане поняли, что речь идет о проекте берег. А что если, Ермелов потер лоб, убийство или самоубийство Дахака, а Юджин Декок, убийца номер один, так его называют, какая-то связь. Способ самоубийства каким-то образом вывел их на Юджина. Сорокин взглянул на него заинтересованно. Хочешь сказать о существовании документов, они пока не догадываются. Вот именно, что пока. Яд, наверное, яд, покивал головой Сорокин своим мыслям. Может, этот яд производили в рамках проекта Берег? Это англичане могли знать. А яд Дахако мог дать наш кедров Крейс. Олег вопросительно посмотрел на Сергея Романовича. Надеюсь, Юджин не в курсе это Назар. — Иначе мы уже опоздали с командировкой в ЮАР. Говорил же я, надо было лететь сразу. Не удержался он от упрека. — Спокойно, — поднял Ладонь Сорокин. — Иди, смотри запись с кассеты, потом приходи. Мне надо еще улаживать с твоей командировкой и с обеспечением тебя в Африке с сопровождением. Опять с поклоном пойдем к СВР, все это по их линии. Ну, раз нам дело передали, пусть теперь помогает. Ермилов пошел к себе в кабинет. Там его настиг звонок мобильного телефона. Несколько секунд он размышлял, брать или нет. Определился незнакомый номер, но все же ответил. «Слушаю». «Здравствуйте, Олег Константинович, это Олеся». Он хотел было уточнить, какая Олеся, но одновременно узнал голос и вспомнил. Олеся Меркулова, журналистка с телевидения. И напрягся. «Откуда вы узнали номер моего телефона?» «Как можно строже?» — спросил он. — Я же пронырливая журналистка, — снисходительно пояснила она. — Как ваши дела? Может, вам нужны еще какие-нибудь материалы? — Да вроде нет. Олег совсем растерялся. — Я вот тут подумала... — она замолчала на мгновение. — Может, сделать репортаж по поводу вашего расследования? Вы же что-то расследуете в связи с проектом «Берег». А поскольку я делала репортаж про Бассона, то могла бы и сделать, что называется, продолжение. Не знаю, в чем заключается ваш интерес к этому проекту, но ведь наверняка было бы интересно, а? Не думаю, что это хорошая идея. Но в любом случае вам придется обратиться в ЦОС только через них. Центр общественных связей, да ну, Олег Константинович. Любопытнее ведь работать с первоисточником. Он удивился ее безрассудству. Позвонить вот так к ФСБшнику и требовать от него материал для репортажа. А если ее после этого возьмут на карандаш? — Нет, Олесь, не получится. Извините, работа с прессой — это не мой конек. И мысленно добавил, а тем более с такой борзой и симпатичной, держалась бы подальше от меня. Но решил смягчить. Если мне что-то понадобится, я сам позвоню. Извините, я сейчас на службе, не могу разговаривать. Нажав кнопку «Отбой» на телефоне, он почувствовал, как горят щеки. Олег сохранил ее номер в записной книжке сотового. Подумав, подписал журналист. Без суффикса К. это выглядело не так взрывоопасно, если мобильный вдруг попадет в лапки Людмилы. Она, правда, не лазит в его телефон, но раз в году и палка стреляет. Ермилов включил телевизор и видео, переставил кактус на подоконник и машинально полил, хотя делал это обычно в понедельник. На экране немного нечеткая черно-белая картинка. Машины сисовцев... Уже припаркованные вокруг подъезда и прямо на проезжей части перекрывали обзор выхода из подъезда. Но вдруг из-за машины, обогнув их, появился мужчина, смутно знакомый Олегу. Он порывисто дернул дверцу одного из ближайших авто, боком сел на переднее сиденье и какое-то время так сидел. Приглядевшись, Ермилов рассмотрел, что он разговаривает по рации. Затем мужчина вышел и удалился куда-то. Больше в объектив камеры не попадал. Зато из подъезда повалили остальные сотрудники. Машины начали разъезжаться. Осталось две. Подкатил микроавтобус, в который и загрузили черный продолговатый мешок с трупом. Если судить по тому, как несущие его мужчины сгибались под тяжестью, на муляж это не походило. Олег включил запись сначала и опять внимательно просмотрел. Он не мог разглядеть лицо вышедшего первого мужчины, но его фигура и походка... Ермелов поставил на паузу. Всматривался, наклоняя голову то вправо, то влево, вооружился лупой. Через минуту Олег выскочил из своего кабинета. Уже пробежав половину пути, вспомнил, что забыл запереть дверь. Пришлось вернуться. Он влетел в кабинет к Сорокину и, спохватившись, запоздал и спросил. «Разрешите?» И, не дожидаясь ответа, потряс конвертом с кассетой. А вот тут Линли, радуешься, как будто ясную пуговицу на дороге нашел. — Это какой Линли? — А, ну да, Ричард. Где ты его там углядел? Они снова включили запись. Сергей Романович посмотрел на Линли. — Дурно все это попахивает, — сказал Сорокин. — Неспроста резидент выбрался с Кипра и суетится. Коридор напоминал больничный. Двери, выходящие в него, железные, окрашенные белой краской с глазком. За одной из таких дверей комната для свиданий. Металлический блестящий стол и две скамьи. Оконц, как колодец в толстой стене. Оно не забрано решеткой, потому что в него не пролезет и младенец. Окно вроде амбразуры. Далеко, а еще дальше за ним солнце и голубое южноафриканское небо. Воздух нагнетается вентиляцией, и он сырой и источает запах мокрой пыли. Линли сидел за столом и боролся с неприятным ощущением, что он в морге. Этот металлический стол с камьи не хватает только трупа, и он появился, живой труп. Юджин Декок сидел с 1994 года, уже семь лет, а дальше лучше не будет, пожизненное заключение. Он еще борется за досрочное освобождение, просит прощения у родственников, приглашает их увидеться с ним лично, но глаза потухшие. Мешки в подглазиях, бледное лицо, робкая надежда во взгляде. Приезд англичанина Юджин расценил как шанс на освобождение, но увидев взгляд Линли, сник. Впрочем, выразил готовность к беседе. Подспудный Ричард ожидал, что Декок станет заискивать, но тот выглядел просто очень уставшим человеком. Англичанин не питал иллюзий по поводу Декока. При всей жесткости Ричарда Он был разведчиком и считал, что большинство задач надо решать умом, хитростью и деньгами. Все другие методы для неандертальцев. Юджин убивал противников апартеида, а чтобы уничтожить улики, просто взрывал трупы. По его приказанию их откладывали взрывчаткой, а разлетевшиеся от взрыва куски складывали в кучку и снова взрывали. Этот метод Декок называл «будизировать тело». Линли не волновали откровения убийцы, пусть он и оправдывал свои убийства тем, что был всего лишь исполнителем, а главное зло режима портеида, Ричард беспокоила мысль о том яде, который использовал и Дахак, и Декок, что нашло отражение в материалах дела Юджина. Юджин, меня интересует история с похищением документов по проекту Берег. Документов? Переспросил он, надев очки. До этого он близорок ощурился. Я не занимался этим проектом. Вы наверняка и сами знаете. Я только использовал некоторые разработанные в лабораториях проекты вещества, чтобы убирать неугодных режиму людей. Вот и все. У меня другая информация. Во всяком случае, о том, что документы похищены, вы должны были знать, — восстаивал Линли. Но я слышал, был переполох в 1992 году. накануне того, как большинство материалов проекта уничтожили. Остальные уничтожили через несколько лет. Я уже сидел. Но информация о похищении не подтвердилась. Вроде бы...» — неуверенно добавил Юджин. «Кого подозревали?» «Говорю же, не знаю деталей. Я бы рад помочь». «А если бы однапрячься и вспомнить?» Линли постучал пальцами по металлической столешнице. «Я думаю, мы смогли бы тогда помочь вашему досрочному освобождению». Юджин опустил голову. Помолчал, но и Ричард не торопил. Наконец, Декок произнес негромко. — Не знаю, чем я могу помочь. — Кого подозревали? — повторил англичанин. — Доктора Германа Крейса из лаборатории роа де -Плат. Я иногда виделся с ним. Он рассказывал небывалые вещи, что они работают над пилюлей, способной превратить белого в негра, чтобы можно было внедряться в ВНК. Я тогда еще пошутил и предложил сделать наоборот, чтобы превращать негров в белых. И тогда мы покончим с расовой проблемой. Вы с ним общались? Что он за человек, этот Крейс? Умный, образованный, ироничный, приятный человек и профессионал. Ему, кажется, тоже прийти ли идея партеида. Он просто ученый. А ученые, как правило, стараются не лезть в политику. Это политика лезет к ним, мешает работе. Он ведь создал какой-то яд, который был уникален. Не уверен насчет уникальности. Но над ядами он работал. В лаборатории, например, изготавливали такой яд, я это знаю наверняка, которым пропитывали майки. Эти майки собирались раздать активистам студенческого движения в 80-х годах. Яд вроде бы вызывал тромбоз и имитировал естественную смерть. Меня не слишком волновали причины смерти. Лишь бы не оставалось улик. — Как вообще заподозрили, что материалы похищены? — Насколько я знаю, кто-то из службы безопасности объекта обнаружил забытый в ксероксе листок из разряда особо секретных. — То есть кто-то сделал копию? А как заподозрили Крейса? — Доступ к этим документам имело очень ограниченное количество людей, в том числе и Крейс. А к этому к подойти могло еще меньше сотрудников. Подозревали, конечно, не только Крейса. — А что, ваши люди работали в службе безопасности? — Этот вопрос от отчего-то не понравился Юджину. Он снял очки, крутил их в руках и уставился куда-то в угол. Очки в камере у него забирали, чтобы он стеклами не порезал вены. — Мне кажется, в положении человека осужденного пожизненно вам нечего стерегаться. — Так-то она так. Но я опасаюсь подставить тех, кто на свободе. Имена и фамилии мне не нужны. Только информация о похищении документов. Вы сказали, подозревали не только Крейса. Но почему все же из подозреваемых остался он один? Служба безопасности проводила внутреннее расследование. Как вы правильно догадались, мои бойцы были в службе безопасности. Спецназ осуществлял охрану всех секретных объектов проекта. Ну и мои бойцы. Из эскадрона смерти, он снова надел очки, сопоставили факты. Все сходилось на Крейсе и по времени, и по уровню его доступа к материалам. А он у Крейса был самым высоким в лаборатории роа плат Его допрашивали? — С ним беседовали, — уточнил Юджин. Допрашивать его никто не осмелился бы. Он был приближенным Бассона. Естественно, что все отрицал и довольно-таки обоснованно. Думаете, говорил правду? У Линли создалось четкое ощущение, что Декок знает гораздо больше, чем говорит. Но истину из него не вытянешь никакими ухищрениями. Наверное, потому что, по откровенничав, он уже не сможет рассчитывать на досрочное освобождение. Вряд ли. Если не он сам сканировал материалы, то имел к этому непосредственное отношение. Иначе быть не могло. Учитывая уровень секретности, соблюдаемый в рамках проекта, я его не осуждаю. В тот момент режим разваливался, и надо было думать уже о себе. В любом случае, служба безопасности не доказала стопроцентное его участие в похищении. А что вы подразумеваете под словами «думать о себе»? Ричарду и так уже было понятно, что Крейс не совсем Крейс. Придется скопать его биографию, если ее не уничтожили вместе с материалами проекта «Берег». Может, ее дубликат есть в архивах МИ-6 или ЦРУ? если они в принципе держали у себя биографии сотрудников проекта, что вполне могло быть. Из ми получить эти сведения не составит труда, а вот вмешивать сюда ЦРУ не хотелось бы. Привлекать их внимание к проблеме похищенных материалов значит заполучить в их лице конкурирующую фирму. Они тоже начнут поиск. И это здорово осложнит дело. Документы надо будет уничтожить. А кто это сделает и кому достанутся лавры победителя? Большой вопрос. скопированные документы, спрятанные в надежном месте, могли бы стать гарантией его безопасности при любом исходе дела в связи с развалом режима. Ни Деклерку, ни Божьей Манделе не нужно было обнародование этих материалов. Деклерку, потому что это уничтожило бы его самого. Он хоть и пришел к власти в 1989 году, а проект начал функционировать с 1982 года, Но все остальное время работа проходилась его согласия. А Манделе еще два года назад он вел переговоры с министром обороны Георгом Мейрингом, чтобы рассекретить материалы проекта, касающегося химической войны. Однако переговоры ни к чему не привели. Судебные заседания по делу Бассона так и идут в звуконепроницаемой камере, что их удерживает от рассекречивания. Тем более считается, что вся документация уничтожена. Нынешняя власть рассчитывает использовать разработки проектов в дальнейшем. А кроме того, это очевидно, на них давили американцы и англичане, чтобы не рассекречивали. — Но об этом мы рассуждать не станем, — к развитию скользкой темы Длинли. — Что в итоге с Крайсом? — А он пропал еще в 1992 году. Бесследно. Юджин поджал губы. — Проект был свернут, я этой проблемой больше не интересовался. Вашей версии его исчезновения. Думаю, убили его, вздохнул Декок. А жаль. Интересный человек был. Вы уверены? вкрадчиво уточнил Линли. Я в том, что один офицер службы безопасности оказался очень настойчивым. Даже когда расследование считалось законченным, не нашли достоверной информации, подтверждающей факт похищения материалов исследований. Он все равно продолжал копать. Вцепился в версию край с мертвой хваткой, продолжал следить за ним. А потом Крейс исчез, что прикажете думать. Убили его. Линли промолчал. Ему казалось, что вряд ли Крэйс мертв. Скрывается где-то. А теперь решил передать документы ФСБ. Подослал дохака с весточкой. Но почему России? Если предположить, что разведчик их, то зачем такая сложная схема передачи документов и почему спустя столько лет А вот если он, к примеру, из немецких спецслужб и решил поиграть на два фронта, это вполне обоснованная осторожность. За Юджином пришел конвоир, и опустошенный взгляд Декока, брошенный напоследок на англичанина, остался в памяти Линли. И когда он вышел на залитую солнцем площадь около тюрьмы, поежился, подумав, что не хотел бы оказаться на месте Декока. Ричард после посещения Юджина запросил разрешение центра задержаться в притории. Он планировал задействовать местные спецслужбы, поднять полицейские сводки за 1992 год, чтобы найти хоть какие-нибудь следы этого Крайса, а юаровцев мотивировать тем, что речь идет о государственной безопасности и вероятности обнародования сути деятельности проекта «Берег». Скандалы мне нужны, начнут помогать. И кроме того, Линли считал, что вот-вот в ЮАР сунутся и русские за документами. Ведь Ермилов успел встретиться с Дахаком. Ричард предполагал, что, скорее всего, Ермилов и приедет, поскольку он в теме. Также по настоянию Линли обыскали в Безерте дом Дахака. Перевернули все вверх дном, пока жена Рафы была на базаре. В итоге не нашли ничего, что могло указывать на нынешнее местонахождение похищенных документов.